Глава 60. «Так и будешь дуться, как маленькая», — интересуется равнодушно Дагир, бросая в рот кусок хрустящей лепешки. «У ханнова в отличие от меня, аппетит хороший, а у меня вид запеченной рыбы вызывает тошноту. И его сбитые костяшки, да самого мяса. Так и представляю, как он своими кулачищами вахито молотит. Что толку говорить с тобой? Ты же даже слушать меня не хочешь. О чем ты хочешь говорить? О том, что мы слишком разные, и я для тебя старый душнила? Не Мы уже вместе. Сейчас только притираться друг к другу. Твой бунт не даст нужным нам реакции. Ты моя девочка. Давай будем терпимее друг другу. Вот как. Так я теперь, получается, не только любовница, но и девочка. Что это значит? Опять из меня выливается желчь. Это значит, что тебе нечего бояться рядом со мной. Я не причиню тебе вреда. Да, меня иногда клинит, срывает. Но это не значит, что меня надо бояться. Ты моя девочка. «Моя будущая жена». Так нормально пояснил. Мне почему-то становится тепло в груди и начинает першить в горле. Он серьезно это про жену сказал или у меня слуховые галлюцинации? «Ты прямо женишься?» Подевая его с ехидного хмылочкой, на что Делимханов хмыкает. «А что, есть сомнения?» Честно говоря, были ну до этой минуты. Отлично, что они исчезли. «А предложение будет или как? Ты, Али, не делал предложение? А что, если я откажусь идти за тебя замуж?» «Так и потащишь голую босую в одном халате?» Делимханов усмехается. «Немноговато вопросов. А линия предложения не делала, замуж за меня ты пойдешь. Побежишь впереди свадебного кортежа. Голая и босая. Предложение хочешь, окей? Будет тебе предложение». «Да, скуповат ты на эмоции. Не надо мне такого предложения. Обойдусь, знаете ли». «Вот ты опять воспринимаешь все в штыки». «Да, воспринимаю, потому что ты такой». «И какой же я?» «Упрямый» на пролом, бульдозер! Душнила!» «Ясно. Приятного аппетита!» Кивает на мою тарелку, а у меня снова в желудке спазм. «Я, пожалуй, от рыбы откажусь». «А чего ты хочешь? Скажи, я закажу». «Ничего не хочу. Пусть сегодня будет разгрузочный день». «На работу тебя подвести, Спрашивает Дагир, заканчивая со своим завтраком. «А мне вдруг улыбнуться ему хочется». «Вот может же быть хорошим, когда хочет». «Нет, я сегодня ближе к обеду поеду. Тогда тебя будет ждать новый водитель». Новый? От чего-то мурашки бегут по коже. Неужели выгнал Лана? Да, новый. А со старым что сделал? Съел? Пытаясь свести все к шутке, но моменты тема, видать, не те. Да, выебывался. Как обычно, следует лаконичный ответ: А ты что, соскучилась? И взгляд на меня злой метнул. Уж не лану он этими кулачищами молотил. Может, и соскучилась? Я, девушка, не замуж, не имею права. Ну давай, разозли меня, оторву вашему лану яйца. «Будет знать, как девок совращать». Дагир вроде и не зол, но недовольные нотки улавливаются. все таки разлучил влюбленных, Отвечаем мы тем же тоном, на что Дельмханов мысленно отмахивается от меня, как от назойливой мухи. «Мне пора. Дверь за мной закрой». Отдаёт приказ и, схватив со стула свой пиджак, идёт к выходу. Пока провожая его, думаю, что было бы неплохо поболтать за Риной. Интересно же, чем их лавстори закончилась. Или пока только начинается? Мне бы хотелось, чтобы дочь Дагира опознала свое счастье. Она заслуживает. Делимханов уезжает, и я тут же набираю зарину. «Привет, как дела? Это Мила, если что». «Милка, привет!» — слышу радостный отклик. «Как у тебя дела? Слушай, ты не занята? Мне на шопинг и не с кем пойти. Поехали вместе?» «А поехали», — соглашаюсь я. «Давно не покупала ничего новенького. Надо бы бельишко обновить, чисто для себя, ну и с хорошей компанией пообщаться». Зарина заезжает за мной с другим водителем, ранее мне незнакомым. На мой недоумевающий взгляд вздыхает. «Папа всю охрану поменял, прикинь?» «Прикидываю. Мне тоже водителя поменял. Тоже вздыхаю. Лан мне нравился. Да и не сотворил ничего такого, за что можно было бы лишиться работы. А то, что в Зарину влюбился. Так чего же тут странного? Оба молодые, красивые. Вот и случилось. Улыбчивый-то Мерлан уж точно лучше Вахита. Любимца помахать кулаками. «Кстати, что там с Вахитом?» Мне все еще интересно происхождение сбитых костяшек у Дагира. Неужели сам наказал кухонного бойца? «Папа его отметил, говоря, даже в больницу отправил. До меня инфа почти не доходит. Сама знаешь, папа, он не любит поболтать». «Да уж знаю. Пока мы разгуливаем по бутикам, за нами шатаются два охранника. И меня это, если честно, напрягает. А вы не могли бы подождать здесь, у входа?» Притормаживаю бутика женского белья. «Не положено», — буркает мне в ответ громила. «Даже не пытайся!» — закатывает глаза Зарина. «Они как истуканы. Приказ у них!» «Ясно!» — ворчу недовольна я и тут же забываю обо всем, потому что натыкаюсь взглядом на Алину, рассматривающую кружевные трусики. «Ой, мама здесь!» Зарина смотрит на нас по очереди, прикусывает губу. «Блин!» «Я думала, ты наказанная сидишь дома!» Вздернув брови, приближается к нам жена Дагира. «На меня внимания почти никакого, и спасибо ей за это!» «Папа разрешил пройтись по магазинам». «А ты здесь что делаешь?» спрашивает Зарина, бросая на меня косые взгляды. «Гардероб решил обновить. Вижу, ты не одна. Это уже про меня». «Да, мы с Милой решили вот пошопиться». Зарина приобнимает меня за плечи, мол, не тушуйся, все окей. «А как по мне, то ситуация так себе». «А я думала, у тебя мать есть», — почти равнодушно отмечает Алина. «Моя компания, ей не нравится, и понятно почему». «А давайте в кафешку заглянем. Я есть хочу, как зверюга». Зарина пытается улыбаться, на что Алина отвечает ей то же неискренней улыбкой. Я бы выпила кофе, все же соглашается Алина. Нам, мне деваться некуда, не сбегать же с позором. Да и не съест меня здесь никто.